— Не надо, никогда не надо брать с собой обезьяну, если куда-нибудь идешь. — Почему я не оставила господина Нильсона дома? Сидел бы себе там вместе с лошадью. — Это было бы только справедливо, — сказала Пеппи и полезла в канаву за туфлей. Воды там оказалось по пояс. — Ну уж, раз такое дело, придется окунуться с головой. Пеппи нырнула и так долго сидела под водой, что пошли пузыри. Наконец она вынурнула. «Ну вот, теперь можно не ходить к парикмахеру мыть голову», — сказала она, отфыркиваясь. Вид у нее был очень довольный. Пеппи вылезла из канавы и обулась. Затем все отправились на поиски господина Нильсона. «А я теперь похожа на дождик», — вдруг сказала Пеппи. «С платье капает, кап, кап, в туфле хлюпает, хлюп, хлюп. Да чего ж приятно!» И ты, Анника, попробуй нырни. Анника выглядела так нарядно, на ней была розовая платьице, которая очень шло к ее золотистым локонам, а на ногах белые кожаные туфельки. Обязательно, только в другой раз, — лукаво ответила она. Ребята пошли дальше. Ну как мне не сердиться на господина Нильсена? Всегда с ним так. Однажды в Сарабае он вот так же удрал от меня и поступил в услужение к одной старой вдове. Ну, насчет давы я, конечно, придумала, добавила Пеппи, помолчав. Томи предложил разделиться и разойтись в разные стороны. Анника испугалась было идти одна, но Томи сказал Ах ты, трусиха! Не желая больше подвергаться насмешкам, Анника покорно, но нехотя побрела одна по тропинке, а Томи пошел по лугу. Господина Нильсена он не нашел. Зато увидел огромного быка. Вернее, бык увидел Томми. И Томми быку не понравился. Это был злой бык, и детей он терпеть не мог. Бык опустил голову и с ревом бросился на Томми. Томми зарал на весь лес. Пеппи и услышали крик и побежали на выручку. И они увидели, как бык поднял Томми на рога и очень высоко его подбросил. «Вот глупая скотина!» — сказала Пеппи Аннике, которая горько плакала. — Разве так себя ведут? Гляди, он запачкал белую матроску Томми. Придется мне с ним потолковать, поучить его уму-разуму. Пеппи подбежала к быку и схватила его за хвост. — Простите, если я вам помешала, — сказала она. Сперва бык не обратил на нее никакого внимания, но Пеппи дернула посильнее. Тогда бык обернулся и увидел девочку, которую ему тоже захотелось вздернуть на рога. «Повторяю, прошу простить меня, если я помешала. Простите меня, столь же великодушный, за то, что я вынуждена вас ударить!» С этими словами Пеппи из всех сил стукнула быка кулаком по рогу. «В этом сезоне не модно носить два рога. Все лучшие быки уже перешли на один рог, а кое-кто и вовсе отказался от рогов». Закончила она и ударила по другому рогу. Так как у быков рога боли не чувствуют, наш бык не знал, есть ли у него еще рога или нет. На всякий случай он все же решил пободаться. И будь на месте Пеппи кто-нибудь другой, от него осталось бы мокрое место. «Перестаньте меня щекотать!» — смеялась Пеппи. «Вы даже представить себе не можете, как я боюсь щекотки! Перестаньте! Перестаньте! Не то я сейчас умру от смеха!» Но бык не внял ее просьбе, и Пеппи пришло вскочить ему на спину, чтобы хоть минутку передохнуть. Но передышки никакой не получилось, потому что быку не понравилось, что Пеппи уселась на него верхом. Он принялся скакать, легаться, задирать голову и крутить хвостом, всячески пытаясь освободиться от своей ноши. Но Пеппи впила с пятками ему в бока и цепко держалась за холку. Бык как бешеный носился по лугу и мычал. Нозри его раздувались, а Пеппи хохотала и кричала и махала Томми и Аннике, которые дрожали от страха. А бык продолжал метаться, все еще надеясь скинуть Пеппи. — Ах, мой милый, попляши и копытцами стучи! — напевала Пеппи, крепко сидя на спине у быка. Наконец бык так устал, что лег на траву, мечтая только об одном — чтобы все дети исчезли с лица земли. Прежде он даже не представлял себе, что с детьми так трудно справиться. «Ах, вам захотелось вздремнуть, дружелюбно спросила его Пеппи. «Что ж тогда я не буду мешать?» Она соскочила со спины быка и направилась к стоящим поодаль Томми и Аннике. Томми перестал плакать. Падая, он ободрал кожу на руке, но Анника перевязала ему ранку платком, и она уже не болела. «О, Пеппи!» — горячо воскликнула Анника, когда Пеппи подошла к ним. — Тише, — сказала Пеппи шепотом, — не буди быка, а то он проснется и будет капризничать. — Господин Нильсон! Господин Нильсон! — зарала она во все горло, ничуть не боясь потревожить сон быка. — Нам пора домой! И вдруг дети увидели господина Нильсона. Он сидел на верхушке сосны и тщетно пытался поймать свой хвост. Выглядел он весьма печально. И в самом деле не очень-то приятно такой маленькой обезьянке оказаться одной в лесу. Он мигом спустился с сосны, уселся к Пеппе на плечо и, как всегда в порыве радости, принялся размахивать своей соломенной шляпой. «Значит, на этот раз ты не нанялся во служение к престарелой вдове?» «Правда, это вранье, но ведь правда не может быть враньем. К тому же господин Нильсон прекрасно умеет готовить мясные тептельки, прямо всем на удивление», — сказала друг Пеппи. Ребята решили возвращаться домой. С платья Пеппи по-прежнему капала вода, кап-кап, а в туфлях по-прежнему хлюпала, хлюп-хлюп. Томми и Аника считали, что, несмотря на приключения с быком, они прекрасно провели день и запели песню, которую разучивали в школе. Собственно говоря, это была летняя песня. А теперь уже стояла осень. Но тем не менее им казалось, что она подходит для такого случая. Пеппи тоже пела, но так как не знала слов, она сама их выдумывала. Глава седьмая. Как Пеппи идет в цирк. В маленький городок, где жили Пеппи, Томми и Анника, приехал цирк. И все дети стали просить у своих пап и мам денег на билеты. Точно так же поступили Томми и Анника. Их папа тут же вынул из кошелька несколько блестящих серебряных крон. Зажав деньги в кулак, Томми и Анника со всех ног бросились к Пеппи. Они застали ее на террасе возле лошади. Хвост лошади был заплетен во множество тоненьких косичек, которые Пеппи украшала красными розочками. «Сегодня, если не ошибаюсь, день ее рождения, и она должна принарядиться», — пояснила Пеппи. «Пеппи», — сказал Томи, задыхаясь от быстрого бега, «ты пойдешь с нами в цирк?» «С вами я готова пойти хоть на край света. Но вот пойду ли я в цирк, Мне сказать трудно, потому что я не знаю, что это за штука такая, сырк. Там не лечат зубы? Если лечат, не пойду. Что ты глупенькая, никаких зубов там не лечат. Это самое прекрасное место на земле. Там лошади и клоуны, и красивые дамы, которые ходят по канату.